Глава 10. Поскольку ястреб подвлек на себя основную массу перехватчиков Скари, Тритон добрался до поверхности почти без приключений и совершил посадку еще до того, как мы с Риттером вышли на бывшую окраину бывшего города. В костюме все еще было слишком жарко, а счетчик радиации чуть ли не зашкаливал от количества сыпавшихся на нас миливинген. Но я, несомненно, был жив, и Риттер был жив, и мы сохранили один из кораблей. А это означало, что наша деятельность на венту еще не закончена. Впрочем, особых иллюзий насчет нашей миссии я не испытывал. Эпизод с танком, случайный и совершенно необязательный, наглядно показал нам относительную ценность наших жизней и их значимость для мирового устройства. Один единственный тарантул едва не зашиб нас походя, а теперь нам предстояло бросить вызов генералу Визерсу, в распоряжение которого. Была укрепленная армейская база, сотня хорошо подготовленных десантников и целый крейсер вдобавок. «Ты хромаешь», — заметил Риттер, — когда мы с ним поравнялись, а до корабля, заглушившего маневровые двигатели, оставалось идти всего пару сотен шагов. «Это не я, это скафандр». «А у меня правая рука не двигается», — сказал Риттер. «Впрочем, костюмы сослужили свою службу». И глупо было бы требовать от них большего. А Боб? Без шансов, сказал Риттер. Удивительно, что нам вообще удалось уцелеть. Ну удалось, сказал я. Что толку? Визерс, напомнил Риттер. Его надо остановить. И ты на самом деле считаешь, что у нас получится? Надо хотя бы попробовать, сказал Риттер. Если нам не помешают, мы будем в точке указанных координат минут через сорок. И сразу в бой? А у нас есть выбор. Он хмыкнул. «Думаешь, Скари пропустили корабли к планете и тут же о нем забыли? Или ты предлагаешь рвануть в открытый космос, чтобы перевести дух, а потом попробовать атаковать Визерса, предоставив Скари еще один шанс зашибить нас при проходе через атмосферу?» «Да, глупо было бы. На орбите мы все равно ничего толкового не высидим. Поддержки нет». И взять ее неоткуда. Ближайшие корабли Альянса слишком далеко отсюда. Все, чего мы добьемся таким ходом, это потеряем время и увеличим возможные риски. Визерс на планете. И мы на планете. Раз уж все так совпало, то медлить смысла нет. Цитнот, сказал я. Цитнот, согласился Ритер. Времени хватит только на то, чтобы вылезти из этих скафандров и влезть в новое попутно рассказывая остальным, с чем нам предстоит столкнуться. При таких раскладах на дело придется брать всех, даже пилотов. Много мы против десанта не навоюем. Надо хотя бы попробовать, сказал Риттер. А какие у нас еще варианты? Уйти отсюда. Если расчет Визерса верен и вихрь уничтожит все стержни Хеклера, то далеко мы не улетим и бежать нет смысла. Даже если корабль уцелеет, на досветовых скоростях нам придется лететь до ближайшей обитаемой планеты пару веков. А если расчет Визерса ошибочен? То, если мы побежим, нам ничего не грозит, сказал Риттер. Но исходя из знания, какими специалистами и средствами располагает Визерс, я думаю, шансы на ошибку у него примерно один к десяти. Ты готов сделать ставку при таких шансах? «Это ведь для тебя не сюрприз, да?» – спросил я. «То есть ты явно не ожидал обнаружить Визерса на Венту, но масштабы его замысла и направления, в котором он собирается действовать, тебя не особенно удивляют?» «Это не такое уж новаторское направление», – сказал Риттер. «То есть...» «Гиперпространственный вихрь», – сказал Риттер. «Одно время научный сектор СБА всерьез разрабатывал эту теорию, как оружие последнего шанса. Но потом, по вполне понятным причинам, было решено от нее отказаться. И что же это были за вполне понятные причины? Во-первых, тогда это был крайне дорогой проект, с весьма туманными перспективами. А во-вторых, это оружие, которое нельзя использовать. Потому что оно ударит по всем? Именно. И более того, поскольку тогда нашим основным потенциальным противником считалась Клинонская империя, которую мы существенно превосходили технологически. Было очевидно, что применение гиперпространственного вихря сильнее ударит по нам, чем по врагу. Но если Альянс превосходит империю технологически, то он должен быстрее оправиться от удара. Технически, может быть, согласился Риттер. Но Альянс состоит из очень большого количества миров, некоторую часть которых удерживают в нашем составе Только осознание ими того факта, что у нас есть военно-космический флот. И если оставить эти миры в изоляции на несколько десятков лет, ситуация выйдет из-под контроля уже в первые месяцы, сказал Ритер. А до того, как новый флот обретет хотя бы подобие той силы, которую мы имеем сейчас, пройдут даже не десятилетия, а века. Альянс развалится. А империя? Империя нет, сказал Ритер. В целом, подданные Императорского дома куда более лояльны. К тому же речь идет о значительно меньшем количестве миров и ощутимо меньших расстояниях между ними. Империя просто на время разожмет кулак, чтобы впоследствии сжать его вновь. Для Альянса же последствия будут сравнимы с ампутацией, проведенной в полевых условиях ржавым топором. Чтобы восстановить статус-кво, понадобится не одна хирургическая операция. «Со всеми сопутствующими рисками, если ты понимаешь проведенную мною аналогию?» «Понимаю», — сказал я. «И это только та часть истории, которая касается отношений Империи и Альянса», — продолжил Риттер. «А ведь есть еще Скаари, чьи возможности до сих пор мои представления весьма слабо. Может быть, Вихрь надолго выведет их из игры, а может быть, они вернутся на поле первыми. Сейчас очень сложно строить прогнозы. Но одно можно сказать точно. Если Визерс сумеет проделать этот номер, произойдет катастрофа. С другой стороны, война – это тоже катастрофа. В войне у Альянса больше шансов. Если верить Визерсу, в войне у Альянса шансов вообще нет. Ну да, согласился Риттер, если верить. До корабля осталось всего полсотни шагов. Я остановился. Джек. Да. Он успел пройти пару метров, прежде чем обнаружил, что меня уже нет рядом. Мы ведь оба умрем здесь, так? Да, сказал он. Скорее всего, так оно и будет. И очень скоро. Да. И ты понимаешь, что я уже ничего никому не расскажу, так что политика умолчания более не имеет смысла. С практической точки зрения, да. Что ты хочешь знать? «Кто такой Холден?» «Понятия не имею», вздохнул он. «Сам очень хотел бы это понять, но наше общение было слишком скоротечным». «У тебя ведь должна быть какая-то теория, которая бы все объясняла». «Ладно, не все, но хоть какие-то частности». «Увы, я развел бы руками, но у меня броня подклинивает». «Самая разумная теория, которая мне объяснила бы его воскрешение, заключалась в том, что Феникс – это не один человек, а организованная группа. Может быть, генетически улучшенные особи, клоны или что-то вроде того. Но в твою историю это не вписывается. В мою историю много чего не вписывается. Зато финал немного предсказуем, он усмехнулся. Кстати, о клонах.